глава 19. джоанна кашляла все казалось меняется от плохого к худшему последние три дня ее мучили перше в горле и насморк она даже не знала бояться этого или нет ведь в средние века болезни были обычным делом да но и смерть от них тоже джона вытерла нос и попыталась сосредоточиться на словах рещицы тщательник уже создал образцы пороха они действуют точно так как предсказывал компьютер К несчастью, тщательник чуть не потерял своего элемента, пытаясь использовать порох в деревянной пушке. Боюсь, что если нам не удастся сделать пушку... Неделю назад рещица не была бы здесь желанной гостей Все встречи проходили в зале замка. Но Джоанна заболела, она была уверена, что это простуда, ей не хотелось выходить за двери. Кроме того, визита писателей ее... пристыдил, что ли? Некоторые стаи были вполне достойными личностями. Она решила, что теперь будет общаться с Рещицей, да и с надутым клоуном тоже, если он опять появится. Пока типы вроде Шрамазадова будут держаться от нее подальше. Джона придвинулась ближе к огню и отмела жестом сомнения Рещицы. Иногда эта стая казалась ей ее старой-старой бабушкой. «Допустим, что мы ее сделаем. У нас до лета еще полно времени. Только прикажите тщательнику методичнее изучать компьютер и перестать искать короткие пути». Вопрос в том, как использовать пушки, чтобы выручить мой звездолёт. Рещица просияла. Слюнёвый перестал обтираться и закивал головой вместе с другими. Я говорил об этом со стран с несколькими стаями, в частности, с Хранителем. Вообще говоря, доставка армии на скрытый остров — это страшная проблема. По морю это быстро, но по дороге есть несколько очень опасных мест. Через лес медленно, и противника невозможно будет застать врасплох. «Но большая удача! Хранитель нашел несколько безопасных троп. Мы сможем прокрасться!» В дверь кто-то скребся. Рещица насторожила пару ушей. «Странно», — сказала она. «Почему?» — спросила Джоанна, кутаясь в покрывало и поднимаясь. Двое из рещицы подошли к двери вместе с ней. Открыв дверь, Джоанна выглянула в туман. Рещица вдруг громко заговорила в основном бульканьем. Гость попятился. Да, что-то здесь было, несомненно, странное, и она даже сразу не поняла, что. Впервые она увидела одиночного собакоподобного. Только она успела это сообразить, как двое из рещицы мелькнули мимо нее в дверь. Потом закричал слуга Джоанна на чердаке. У Джоанны засверлило в ушах. Одинокий шипастый неуклюже повернулся вокруг задних лап и попытался уползти. Но рещица уже его окружила. Она что-то крикнула, и вопли с чердака затихли. Затопали лапы по деревянным ступеням, и слуга выпрыгнул на открытое место с взведенными арбалетами. Снизу на склонах холма залязгало оружие, к ним бежали охранники. Джоанна подбежала к рещице, готовая добавить к защите свои кулаки. Но стая тыкалась в незнакомца носами, вылизывая его шею. Потом рещица схватила одинокого элемента за куртку. «Пожалуйста, Джоанна, помоги мне втянуть его внутрь». Девочка подняла собакоподобного за бок. Шерсть была влажной от тумана и липкой от крови. Они втащили элемента в дверь и положили на подушку у огня. Существо издавало свист с придыханием, звук невыносимой боли. Оно взглянуло на Джоанну, глаза его так выкатились, что радужка была со всех сторон окружена белком. На миг Джоанна подумала, что элемент ее боится, но когда она отступила, он лишь засвистел громче и потянулся к ней шеей. Она опустилась на колени возле подушки, и Элемент положил морду ей на руку. «Ш «Что это?» Джоанна посмотрела на тело ниже куртки. Ляжки Элемента были вывернуты под странным углом. Одна нога свесилась к огню. «Ты не знаешь?» — ответила рещица. «Это часть Джекера Мафана». Она носом подтолкнула свисающую ногу на подушку. Между охранниками и слугой Джоанны шел громкий разговор. Сквозь дверь были видны элементы, держащие факелы. Они ставили передние ноги на спины своих товарищей и поднимали свет повыше. Войти не пытался никто, для этого не было места. Джоанна оглянулась и посмотрела на Шипастова. «А писатель?» Тут она узнала куртку. Элемент глядел на нее, все так же выражая боль. «Вы что, не можете привести врача?» Рещица окружила ее со всех сторон. «Я сама врач, Джоанна». Кивнув в сторону компьютера, она добавила. «По крайней мере, то, что у нас называется врачом». Джоанна вытерла кровь с шеи элемента. Она тут же выступила снова. «А вы можете его спасти?» «Этот фрагмент, быть может, но...» Один из резчицы подошел к двери и обратился с чем-то к охранникам снаружи. «Мои стаи ищут остальные его части. Боюсь, он в основном убит Джоанна. Если бы остались другие...» «Понимаешь, даже фрагменты держатся вместе». «Он что-нибудь сказал?» Это был другой голос, говоривший по-самнорски. Шрамазадый сунул в комнату свое мерзкое рыло. «Нет», — ответила рещица «И шум мысли — сплошной мусор». «Дай я его послушаю», — предложил Шрамазадый. «Эй, ты, пошел вон, гад!» — крикнула Джоанна, и существо у нее в руках вздрогнуло. «Джоанна, это же друг писателя дай ему помочь!» Стая Шрамазадова вошла в комнату, и рещица отступила на чердак, давая ему место. Джоанна высвободила руку из-под раненого и отступила, сама оказавшись около двери. За дверью было больше стаи, чем она могла себе вообразить, и они стояли ближе, чем ей приходилось видеть. В туманной темноте их факелы казались неясными светляками. Взгляд Джоанны метнулся к очагу. «Смотри, я за тобой слежу!» Элементы Шрамазадова расселись вокруг подушки. Большой положил свою голову возле головы раненого. Сначала раненый все так же продолжал свистеть с придыханием. Шрамазадый ему что-то булькал. В ответ раздалось щебетание, почти красивое. Что-то сказала рещица с чердака. Они со Шрамазадым стали переговариваться. — Ну и что? — спросила Джоанна. — джа этот фрагмент, он не говоритель, — донесся голос рещицы. уже того», — отозвался Шрамазадой. «По крайней мере, сейчас я не могу разобрать звуки его мысли. В них нет ни смысла, ни образа. Я не знаю, кто убил писателя Джоанна шагнула обратно в комнату и медленно подошла к подушке. Шрамазадой раздвинулся, но не отошел от раненого элемента. Джоанна встала на колени между двумя его элементами и погладила длинную окровавленную шею. «Джа!» — произнесла она. стараясь как можно лучше выговорить этот звук. «Будет жить». Шрамазадый провел по телу тремя носами, мягко нажимая на раны. Джо дергался и посвистывал, но был неподвижен, когда Шрамазадый надавливал на его задние ноги. «Не знаю, почти вся эта кровь просто пятна, скорее всего, от других элементов. Но у него сломан позвоночник. Даже если этот фрагмент выживет, пользоваться он сможет только двумя ногами. Джоанна задумалась, пытаясь представить себе эту перспективу с точки зрения народа стай. И ей она не понравилась. Пусть это не имело смысла, но для нее Джа был по-прежнему описателем. Для Шрамазадова это был просто фрагмент, орган свежего трупа, еще поврежденный. Она посмотрела на Шрамазадова, на его большой элемент, на убийцу. «И что ваш народ делает с такими остатками?» Три его головы повернулись к ней, и она увидела, как вздыбилась шерсть на его шеях. Его синтетический голос прозвучал высоким стаккато. «А писатель был хорошим другом. Мы могли бы построить для него двухколесную тележку, чтобы Джамок возить на ней свой задний конец. Труднее всего будет найти для него стаю. Ты знаешь, что мы ищем сейчас другие фрагменты, может быть, что-нибудь соберем, если нет? Ладно, у меня только четыре элемента». «Попробую его в себя встроить». Пока он говорил, одна из его голов гладила раненого элемента. «Только я не уверен, что это выйдет. А писатель был личностью с безалаберной душой, никак не пилигримом. И такой, как есть, я ему никак не подойду». джона плюхнулась назад. В конце концов, Шрамазады не отвечает за все, что во Вселенной неправильно. «Урещатся отличные составители». Может быть, найдется что-то подходящее. Но ты пойми, для взрослого элемента очень трудно влиться в стаю, особенно для неговорителей. Отдельные элементы, такие как Джа, часто умирают по собственной воле, просто перестают есть. А иногда... Ты сходи как-нибудь в гавань, посмотри на рабочих. Там есть большие стаи, но у них разум идиотов. Они даже не могут держаться вместе. Малейшие трудности, они разбегаются в разные стороны. Так кончаются неудачные попытки восстановления стай. Голос Шрамазадова переходил от одного элемента к другому и, наконец, затих. Все его головы повернулись к Джа. Раненый элемент закрыл глаза. Спит? Он все еще дышал, но теперь чуть при этом булькал. Джоанна посмотрела на дверь, ведущую на чердак. Рещица выставила оттуда одну голову. Перевернутое лицо смотрело на Джоанну. В другое время это могло показаться комичным. Если не случится чудо, то писатель сегодня умер. Пойми это, Джоанна. Но если фрагмент выживет, пусть и ненадолго, мы, быть может, найдем убийцу. Как? Он же не может общаться. Да, но показать нам он сможет. Я велела солдатам-хранителя проследить, чтобы персонал находился в своих квартирах. Когда Джоа успокоится, мы проведем перед ним каждую стаю замка. Фрагмент наверняка помнит, что случилось с описателем, и хочет нам это сказать. Если среди убийц был кто-то из наших стай, он ее узнает. И поднимет шум. Как собака. Верно. Так что сейчас главное — обеспечить ему защиту и надеяться, что наши доктора его спасут. Остальные части писателя нашли через пару часов на башне старой стены. Хранитель заявил, что, по всей видимости, стая или две вышли из лесу и залезли на башню. Возможно, в попытке проследить за площадками замка. Это был признак непрофессиональной и ненужной попытки. Ничего с этой башни не разглядишь даже в ясный день. Но для писателя это оказалось фатальным невезением. Очевидно, он застал лазутчиков врасплох. Пятеро его элементов были кто застрелен, кто зарублен, кто обезглавлен Шестой — джа. сломал себе спину об каменную кладку фундамента. Джона поднялась на эту башню на следующий день. Даже из земли были видны коричневые пятна на парапете. Джона была рада, что не может залезть наверх. Джа умер ночью, хотя не от дальнейших действий противника. Он все это время был под защитой хранителя. Несколько дней Джона была очень неразговорчива, а по ночам немного плакала. «Черт бы побрал ихнее врачевание. Они могли распознать сломанную спину, но скрытые повреждения, внутреннее кровотечение, в этом они вообще ничего не понимали. Да, Рещица прославилась своей теорией о том, что сердце перекачивает кровь по всему телу. Да и еще тысячу лет, может, она и стала бы из мясника хирургом. Одно время Джоанна ненавидела их всех. Шрамазадова по старым причинам, Рещицу за невежество, Хранителя за то, что подпустил свежевателей так близко к замку, а джоанну олмсдот за то что оттолкнула о писателя когда тот старался быть ее другом что бы сказал сейчас о писатель он хотел чтобы она им доверяла он говорил что шрамазада и прочий хороший народ и однажды вечером примерно через неделю джоанна пришла к миру с самой собой она лежала на своем матрасе под тяжелым и теплым покрывалом в янтарном свете мерцали узоры на стенах ладно писатель для тебя я буду им доверять